Глава двадцать девятая. «Скользкий тип», — пробормотал Шорган, когда Лэрд отошел достаточно далеко. «И что-то мне подсказывает, что он прибыл сюда не помогать, а изучить руны», — добавил наемник, внимательно проследив взглядом за удаляющейся фигурой Лерда. Его обветренное лицо помрачнело, а в карих глазах застыла тревога, смешанная с едва уловимой неприязнью. «Ты правда собираешься идти к нему в дом?» «Собираюсь», – кивнула я, скрестив руки на груди. «Не думаю, что он посмеет напасть на меня, зная, что рядом два отряда лучших воинов». «Не нравится мне это», – недовольно протянул Базил, но спорить не стал, лишь взглядом дал понять, что не одобряет моего решениям. «Нужно выяснить, что он знает», – задумчиво проговорила я, глядя на стены, испещренные полустертыми рунами, которые, казалось, пульсировали едва заметным серебристым светом. «Если Лерт действительно изучал историю рода Интаров в Королевской библиотеке, он может мне многое рассказать». — А ты уверена, что он расскажет тебе правду о твоем роде? — спросил Шорган, понизив голос до шепота, приблизившись так, что я ощутила запах дорожной пыли и кожи от его одежды. — В любом случае стоит рискнуть? — ответила, неопределенно пожав плечами. — Даже если Лерт солжет, я смогу понять, в каком направлении двигаться дальше. — И все же будь с ним осторожнее, — ворчливо проговорил Базил. «Не нравится мне этот придворный хлыщ!» Шорган. глаз с него не спускай!» «Будь спокоен!» Тотчас кивнул наемник, и его рука инстинктивно коснулась амулета на шее, словно для подтверждения клятвы. «А пока, может, осмотрим стену поближе?» «Хочу взглянуть на эти руны, что так интересуют нашего благородного гостя!» «Почему бы и нет?» Кивнула, и мы направились к западной стене, где работали люди Лерда Дерина. Они медленно и методично разбирали завал, складывая камни в аккуратные стопки по размеру и форме, как делают опытные каменщики. Однако один из них – высокий мужчина с седеющей бородой, заплетенный в тонкую косу на манер придворных ученых, что-то зарисовывал на куске пергамента, то и дело поглядывая на полуразрушенную кладку. Я незаметно подошла ближе, стараясь рассмотреть, что именно привлекло его внимание. На обнажившейся части стены виднелись необычные символы, высеченные в камне. Они складывались в замысловатые узоры, вызывая странное ощущение движения. Казалось, что руны перетекают одна в другую, образуя бесконечную цепь. А в некоторых местах камень вокруг символом был слегка оплавлен, словно руны когда-то пылали таким жаром, что могли расплавить даже камень. «Необычные», – тихо проговорил Шорган, стоявший за моим плечом – Его дыхание слегка сбилось, выдавая волнение, которое он старательно скрывал. «Никогда таких не видел, а мне довелось побывать во многих местах. Я видела похожие на воротах замка и на колодце», — кивнула я, машинально потерев плечо, где под тонкой тканью рубахи пульсировала метка, откликая на близости древних символов. «Но не могу понять их значение. Возможно, они связаны с силой твоего рода?» едва слышно, предположил Шорган, с той самой способностью сдерживать демонов, о которой упоминал Лерт. «В старых легендах говорится, что некоторые семьи обладали особыми дарами». «Возможно». Я не стала ни подтверждать, ни отрицать его догадку. «Шорган был умен и наблюдателен» но рассказывать ему о Нарзуле и других демонах, что обитали в окрестностях замка, было еще слишком рано. «Так или иначе», — продолжил Шорган, проведя пальцем в воздухе над одним из символов, не решаясь прикоснуться к камню, «эти руны явно не просто украшения, в них заключена какая-то сила, и люди Лэрда это понимают». Базил тем временем подошел к группе наших работников, подбадривая их громким голосом и отдавая новые распоряжения. Его зычный бас разносился по двору, заглушая на мгновение стук молотков и скрип лебедок. — Брондар, нужно подвести еще камней для восточной башни. — Да не тех мелких, а покрупнее! — прокричал капитан, указывая мозолистой рукой в сторону недостроенной стены. — Гвин! «Проверь, как там с раствором, хватит ли на сегодня. Если мало извести, отправь кого-нибудь к Кариму, пусть разожжет печь пораньше. Том, готовь обед, к полудню все должны подкрепиться, и побольше мяса, люди работают с рассвета». Наемники тотчас отозвались, разойдясь выполнять поручения с той четкостью и слаженностью, которая приходит только с годами совместных походов и сражений. Никаких лишних вопросов или промедлений. Каждый знал, что требуется и как это сделать наилучшим образом. Шорган с одобрением наблюдал за слаженной работой отряда. Его глаза блестели уважением, а на губах появилась легкая полуулыбка, которую он обычно приберегал для действительно впечатляющих зрелищ. «Хорошо вы тут устроились», — проговорил наемник, поправляя перевязь с мечом. Как настоящая крепость, каждый знает свою задачу. «Пришлось быстро учиться», — хмыкнула я, убирая выбившуюся прядь волос с глаз. Ветер, гулявший между полуразрушенных стен, приносил запах свежесрубленного дерева и нагретого камня. «Замок не восстановит себя сам». Первые дни были самыми тяжелыми, никто толком не знал, что делать, все валилось из рук. «А этот Лэрд?» Шорган понизил голос кивком, указав в сторону, где виднелась фигура Дерина, что-то обсуждавшего со своими людьми. Чем он на самом деле помогает, кроме своих таинственных изысканий с рунами? «Как ни странно, но он действительно знает толк в строительстве», — ответила я, пожав плечами. «Пару дней назад, благодаря его совету, мы укрепили стену за пару часов, хотя планировали потратить на это не меньше дня». «Но даже если восстановишь все стены и башни, нужны люди, чтобы их защищать», — задумчиво проговорил Шорган, проводя ладонью по шершавой поверхности каменной кладки. Его пальцы ненадолго задержались на одной из рун, и он тут же отдернул руку, словно обжегшись. «Сколько всего наемников сейчас с тобой?» «Двенадцать, не считая тебя и твоего отряда», ответила я, внимательно наблюдая за мужчиной. «Плюс местный человек двадцать крепких мужчин, способных держать оружие. Но лишь немногие из них когда-либо сражались. Большинство простые крестьяне, знакомые только с охотничьими луками да топорами для рубки деревьев. «Маловато для такой крепости», — покачал головой наемник, прищурив глаза и окидывая взглядом периметр стен. В былые времена здесь должен был стоять гарнизон в сотню воинов, не меньше. И если верить старым сказаниям, земли Интара всегда были щитом против. Он осекся, а его рука снова инстинктивно дернулась к амулету. «Против демонов?» — закончила я за него, решив проверить его реакцию. «Это не просто сказки, Шорган. Я видела достаточно, чтобы понять... «В этих историях больше правды, чем хотелось бы». «Ты видела их?» Шорган побледнел, и даже его шрамы, казалось, стали бледнее на потемневшем лице. «Здесь? В землях хантаров? «Пока нет», — солгала я, не отводя взгляда от наемника. «Но земля здесь странная. Ты же видел трещины?» «И их становится все больше. А еще люди говорят, что ночью лучше не выходить за территорию деревни». «Видел», — кивнул Шорган, и его лицо стало еще серьезнее. «Когда я пробирался сюда, несколько раз ощущал, что за мной наблюдают, но каждый раз, оборачиваясь, не видел никого, а однажды ночью я остановился в заброшенной хижине примерно в дне пути отсюда. Среди ночи проснулся от странного звука, словно что-то царапалось в дверь». Решил, что это зверь, может, лиса или барсук. Но когда открыл дверь с мечом на готове, он сглотнул, а в его глазах промелькнул искренний страх. Там никого не было, только странный серый туман стелился по земле. И он... он двигался, Мел. Двигался против ветра, словно живое существо. «Знаю!» — просто ответила я, ободряюще улыбнувшись. — Такие вещи здесь случаются, поэтому нам нужно восстановить замок как можно скорее. В старые времена род Интаров знал, как сдерживать то, что пытается проникнуть в наш мир. — Ты правда веришь, что сможешь это сделать? — недоверчиво спросил Шорган, глядя прямо мне в глаза. — Восстановить древние защитные руны, запечатать... «Что бы там ни было, мы попытаемся», — с натянутой улыбкой проговорила, непроизвольно коснувшись метки на плече. «Но сейчас главное восстановить стены и основные постройки, а уж потом будем думать о более магических решениях». «Стены не всегда надежные укрытия», — мрачно проронил наемник. «Я не ответила». Кивком пригласила пройти дальше, и мы медленно двинулись по двору, наблюдая за ходом работ. Шурган задавал много вопросов, вникая в детали строительства, а его живой ум схватывал все на лету, и вскоре он уже предлагал собственные решения некоторых проблем. «Здесь лучше использовать деревянные распорки», – указал наемник на одну из полуразрушенных арок. «Камень слишком крошится» не выдержит нагрузки. А если поставить двойную подпорку из дуба, вон, как раз стволы привезли. «Дельная мысль!» – кивнул проходивший мимо корх, который отвечал за укрепление сводов. «Я как раз думал, как подойти к этому участку». «А для башни нужно сначала укрепить фундамент», – продолжил Шорган, указывая на трещину, змеившуюся от основания. — Иначе новая кладка лишь усугубит положение. Видишь, как земля просела? — Да, Брондер говорил о том же, — согласилась я, вздохнув и пробежав пальцами по растрескавшемуся камню, словно пытаясь ощутить его древнюю силу. Но для этого нужно копать глубоко, до самого основания, а у нас не хватает людей. — Все, кто есть заняты укреплением стены и восточного крыла. Я. «Могу привести еще десяток крепких парней», — неожиданно предложил Шорган, понизив голос и, оглянувшись, будто опасался, что его могут подслушать. «Они ждут в двух днях пути отсюда, в деревушке у разбитого моста. Хорошие ребята и работы не боятся. Хм, у тебя новые люди?» Я медленно повернулась к нему, внимательно изучая каждую черточку его лица, пытаясь разгадать, что скрывается за этим предложением. «Ты им доверяешь?» «Да». Ни один перевал с ними прошел», — коротко ответил Шорган, и его рука опять инстинктивно коснулась амулета на шее. «Последние два года мы ходили вместе в северные земли, охраняли купеческие караваны». И в передрягах бывали не раз. Ни один не дрогнул, не предал. Я на мгновение задумалась, взвешивая все «за» и «против». Дополнительные руки и мечи нам не помешают, особенно если это проверенные люди. Но, с другой стороны, слишком много незнакомцев в одном месте может привести к непредсказуемым последствиям. «Ладно, приводи своих людей». — наконец проговорила я. — Мы найдем им место и работу. Только скажи им, что платить буду по результатам. Золото у нас не бесконечное. — Уже завтра отправлю гонца, — кивнул Шорган. И в его глазах мелькнуло что-то похожее на облегчение, словно он боялся, что я откажусь. А его плечи, до этого напряженные, заметно расслабились. Они прибудут через три-четыре дня, если погода позволит. «Отлично!» – улыбнулась я, решив, что еще десяток опытных воинов значительно усилят нашу оборону, но надо сказать Базилу, чтобы присмотрел за ними. День медленно клонился к вечеру. Солнце начало опускаться к горизонту, окрашивая небо и стены замка в теплые оранжевые тона, придавая даже самым обветшалым постройкам величественный вид. Длинные тени – протянулись через весь двор, словно указывая путь к деревне. Работники, утомленные долгим днем, постепенно собирали инструменты, складывая их под навесом, где уже ждали телеги. Усталые, но довольные, они переговаривались негромкими голосами, обсуждая план работ на завтра и свои маленькие победы сегодняшнего дня. Лердерин и его люди ушли первыми, еще до заката, словно торопясь оказаться в деревне до наступления темноты. Я заметила, как один из его помощников, тот самый бородатый писец, что зарисовывал руны, бережно завернул пергаменты в вощенную ткань и спрятал за пазуху, прежде чем последовать за своим господином. — Что ж, — сказала я, глядя на заходящее солнце, чьи лучи золотили верхушки деревьев на дальних холмах, превращая их в огненную корону, — пора и нам возвращаться. У меня встреча с лердом. Я пойду с тобой, — внезапно произнес Шорган, положив руку на рукоять меча. — Если что-то пойдет не так, нет, не беспокойся, я справлюсь. В конце концов... В первую очередь я наемница, а уж потом наследница Интар. Решительно возразила и, не желая более продолжать этот разговор, двинулась по тропе, ведущей к деревне, оставляя за спиной замок Интаров, чьи стены в сгущающихся сумерках казались особенно зловещими и одновременно величественными. Молчаливые стражи, охраняющие свои тайны уже не первое столетие.